Глава 71. Дочь мистера Докера в который раз устроила шумную вечеринку в отсутствии своего отца. Но это не помешало мне расслабиться в компании красного полусладкого. Как не помешал и последовавший след за вечеринкой примерно в первом часу ночи скандал между упреждевременно возвратившимся домой отцом и не ожидавшей налета со стороны взрослых дочерью. Из-за сложного подросткового возраста, девчонки, эта семья, казалось, жила, как на минном поле. Шаг влево, шаг вправо, и эгоизм подростка взрывается, словно мыльный пузырь. Просидев на первом этаже своей квартиры минут 15, я в какой-то момент поняла, что мне безразлична ссора, подобие которой 10 лет назад не раз разворачивались у меня на глазах между моим отцом и Мишей. Поднявшись с кресла, я отправилась в постель. И закидавшись натворомным, несмотря на выпитый мною алкоголь, мгновенно отключилась. Мне не хотелось даже вспоминать о последней встрече с Робертом, случившейся на прошлой неделе. Поэтому я решила не пересекаться с ним в ближайшее время и, возможно, даже вовсе прекратить эти встречи. В конце концов, я была для него слушателем, а слушателя легко можно заменить. Он же был для меня собутыльником. А я после того ужасного вечера, когда назвала Роберта Робином, Решила завязать с алкоголем. Я избавилась от всех остатков виски, бежалась на вылив их в раковину, но всё же припрятала одну бутылку в баре на всякий случай, решив таким образом постепенно слазить с крепких напитков на слабые. Так за прошедшую неделю я не выпила ни грамма, а сегодня вечером пригубила лишь пару бокалов вина. Хороший результат, как для человека, последние полгода не прожившего ни одной недели без виски. Утром, когда Мона ушла на прогулку с детьми, ко мне заехала Полина, чтобы сообщить мне о том, что она нашла очередного кандидата в спонсоры клуба. И кто же он? Нефтяной магнат, владелец сети отелей Звезда оперы и балета, приподняв бровь, начала иронизировать я. Если честно, его представили мне через третье лицо, так что я не знаю наверняка, кем является желающий. Желающий обзавестись смазливой любовницей. Может быть, в этот раз всё иначе. Полина, это уже одиннадцатый кандидат. Ни один из его предшественников не отличался иным желанием. Неправда? С одним ты всё-таки встретилась дважды, только потому, что его желание стать моим покровителем я сделала воздушные скобки пальцами, а не спонсором нашего клуба, на первой нашей встрече не проявилось. Зато уже спустя сутки он наверстал упущенное, едва не ущипнув меня за зад. Знаешь, что я тебе скажу? Каждая моя встреча с потенциальным спонсором это самое настоящее унижение, если не выразиться иначе, и не назвать вещи своими именами. Сексуальное домогательство в чистом виде. "И всё же, ты пойдёшь? Ты ведь знаешь, что пойду". Растопив скрещённые на груди руки, тяжело выдохнула я. "Подожди, что значит через третье лицо? Ты что, не знаешь, кто проявил интерес к клубу?" «Знаю только, что этот человек готов к переговорам с владельцем клуба. А владельцем клуба, как ты знаешь, являюсь не я. Понимаю. Я сделаю всё возможное. Почти всё. Может быть, ты и права, и в этот раз нам и вправду повезёт. И всё-таки, почему этот человек не представился? Может быть, потому что назначил встречу в ресторане пятизвёздочного отеля? Я посмотрела на Полину красноречивым взглядом, и она сразу же добавила». Это ещё ничего не значит. У нас осталось всего пара месяцев. Спустя несколько секунд глухо отозвалась я. Я пойду. Встреча была назначена на 20 мая, так что у меня было несколько дней, чтобы гадать о том, кем же окажется человек, решивший назначить мне встречу через третье лицо. Если бы я знала, что им окажется плешивый старик, я бы, возможно, так не дёргалась. Однако до этой встречи оставалось ещё некоторое время. Я была в полном неведении, так что периодически меня одолевали мысли относительно того, каким именно в этот раз мне стоит отказаться от роле любовницы, содержанки или наложницы. Примерно такими мыслями я и была занята, возвращаясь вечером домой из аптеки, в которой запасалась антидепрессантами, обезболивающими и снотворными на месяц вперёд. Я бы наверняка даже не обратила внимания на то, что стоящая позади меня в лифте Сильвия плача Не начнё я нахлюпать носом так громко, чтобы не оставить мне ни единого шанса остаться в стороне. Спрашивать у неё о том, всё ли с ней в порядке, было не только бессмысленно, но и глупо. Поэтому я просто протянула соседке бумажный носовой платок. Лучше бы я этого не делала. Приняв моё подношение, она буквально напросилась ко мне в гости. Активно мотивируя тем, что ей больше не с кем сейчас поговорить, поэтому мне пришлось впустить её в свою квартиру. Впервые после смерти Робина, высморкавшись во все бумажные платки из одной единственной имевшейся у меня упаковки, Сильвия наконец успокоилась и начала говорить члена раздельно. В последнее время у нас с Гэвином появился некоторый холод в отношениях. О нет, только не ещё один семейный кризис. Уже на Роберте мне откровенно надоело слушать о том, как взрослые и разумные люди не могут решить между собой проблемы своего добровольного брака. Зачем тогда вообще создавать семью было? Сегодня утром после ухода Гевина на работу я открыла его ноутбук и прочла почту. Она ещё и её почту без разрешения просматривает. И зачем только мне это знать? Оказывается, он уже два месяца как спит с сестрой своей начальницы. Сказав это, Сильвия вновь начала плакать на взрыд. На сей раз мне не хотелось её останавливать». Я бы тоже была не в восторге, узнай я, что Робин опустился до того, что начал спать с другой женщиной ради повышения по карьерной лестнице. Ладно из-за внезапно вспыхнувших чувств или банального сексуального влечения, или ради зачатия ребёнка, которое мы с ним когда-то обсуждали. Но что бы ради повышения на работе? Да я бросила бы его в любом случае, за исключением того, в котором он переспал бы с другой ради зачатия ребёнка. Но моё мнение о нём было растопнено только в последнем случае. Я никогда не была высокого мнения о Гэвине, но теперь он казался мне одним из самых отстойных вариантов среди мужских особей. Фу. Только и смогла выдавить из себя я, прежде чем сделала глоток воды из своего бокала. Но судя по тому, как посмотрела на меня Сильвия, мне стоило сделать это более эмоционально. Кажется, она не поверила в моё счастье. Однако это ей никак не помешало на протяжении ещё целого получаса рассказывать мне о своей проблеме, при этом разрисовывая её не самыми чистыми, но определённо красочными словосочетаниями. Жизнь вокруг меня кипела. Мне необходимо было смириться с этим, как и с тем, что я не могу вечно оставаться за бортом. Необходимо определиться: либо пора уже захлебнуться окончательно, либо брать вёсла в руки и продолжать грести. против течения